пятнадцатое Победа Дахану Индия 1985 год Кавита м л а д е н е ц активно пускает слюни, пока Кавита растирает горчичным маслом его пухлые ножки, смотрящие в стороны, как у лягушонка. Малыш извивается и энергично машет ручками. Будто а п л о д и р у е т маме за то, что она ежедневно проводит с ним эти процедуры. к о в и т а осторожно массирует его нежное тельце, полностью вытягивая сначала одну ножку, затем вторую. Потом кругами растирает животик размером с ее ладонь. Именно в такие моменты она любуется каждой складочкой маленького тела. Мать безотрывно смотрит на сына, изучая каждую мелочь. мягкий изгиб его ресниц, ямочки на локтях и коленях. Она купает его в деревянном корыце, п о л и в а я т е п л о й водой из чашки и следя, чтобы вода не попала в глазки. Когда к о в и т а заканчивает одевать ребенка, ее мать приходит сказать, что ужин готов. к о в и т а живет в доме родителей с того дня, как сын появился на свет. Ее освободили от домашних дел. И она наслаждается роскошью общения с ребенком. Войдя в гостиную, она встречает Джасу с тщательно причесанными и намасленными волосами. Он встает с широкой улыбкой и приветствует их обоих. На столе перед ним Кавита замечает свежий жасминовый венок. Муж принес его, чтобы она украсила волосы. Вчера была коробка конфет. Уже две недели. Он каждый день навещает жену и приносит к а к о й н и б у д ь гостинец. Кавиту поражает его улыбка, не уступающая по широте объятиям, которые он раскрывает навстречу сыну. Поздоровайся с папой, говорит Кавита, передавая мальчика Джасу. Он нежно, даже нерешительно берет малыша, не зная, как правильно обращаться с новорожденным. За ужином Джасу жадно и быстро отправляет в рот такие большие куски еды, что, наверное, не успевает даже почувствовать вкус. к о в и т а подозревает, что он мало ест днем. Но муж не требует, чтобы она поскорее возвращалась домой. По его словам, он хочет, чтобы к о в и т а провела первые сорок дней со своей матерью, как полагается по традиции. Не все мужья настолько терпеливы. Наблюдая, как Джасу держит сына на руках, она думает о том, что этому мальчику повезло, что он будет расти счастливым ребенком. Завтра родственники собираются на намкаран, церемонию именоречения. Все сильно обрадовались рождению их первого сына и принесли конфеты, детскую одежду и травяной чай с фенхелем, чтобы у мамы было больше молока. к о в и т у так осыпали полагающимися по традиции подарками, будто это был ее первый ребенок. А как же предыдущие два раза, когда я носила, рожала и держала на руках своих детей? Но никто об этом не вспоминает, даже Джасу. Только к о в и т е горькая потеря выжгла на сердце ноющую рану. Женщина видит в глазах мужа гордость от того, что он держит на руках сына. и заставляет себя улыбнуться, молча вознося молитву за ребенка. Кавита надеется, что сможет дать ему в жизни все, чего он заслуживает, и молится, чтобы стать хорошей матерью, чтобы о с т а в ш е е с я в ее сердце любви оказалось достаточно для этого мальчика, чтобы ее любовь не умерла вместе с д о ч е р ь м и Утром следующего дня в доме кипит работа. Мать к о в и т ы встала рано утром, чтобы нажарить джалиби вкусных сладостей в виде нити из теста, без которых не проходит ни один праздник. Постоянно пребывают родственники, чтобы поздравить и вручить подарки к о в и т е и Джасу. Родители новоиспечённого отца после приезда отводят к о в и т у в сторону и вручают ей завернутый в коричневую бумагу и перевязанный верёвкой свёрток. Это новая к у р т а п а д ж а м а говорит мать Джасу для мальчика на намкаран. Свекровь так широко улыбается, что становятся видны дырки на месте отсутствующих передних зубов. Кавита осторожно разворачивает с в ё р т о к и достаёт оттуда шёлковый комплект насыщенного краснокоричневого цвета с золотой вышивкой. Кремового цвета жилетик, расшит маленькими зеркальцами, пара малюсеньких остроносых туфелек цвета слоновой кости дополняет комплект. Кавита гладит атласную ткань, настоящий расшитый вручную шелк. Комплект красив до невозможности. Это роскошь, которую родители Джасу не так-то просто могут себе позволить. Кавита поднимает взгляд на Свекровь и видит сияющую в глазах пожилой женщины гордость. Мы так счастливы, б и т и Мать Джасу сгребает Кавиту в объятия и прижимает к своей большой груди. Пусть твой сын живет долго. И принесет тебе много счастья, как Джасу принес его нам. Да, Сасу, спасибо. Пойду переодену его. Кавита не припоминает, чтобы свекровь раньше проявляла такую щедрость или была столь эмоциональной. Развернувшись, чтобы уйти, Кавита чувствует, как пылают щеки и как тесно сделалась в груди. к о в и т а проталкивается через распевающую чай и восхищающуюся ребенком толпу народа. Она чувствовала любовь к сыну те несколько недель, что была наедине с ним. Но от восторгов окружающих ей хочется съежиться, а от пышного празднования в его честь становится горько во рту. Снова тот самый горький вкус свежей древесины. Когда на церемонию прибывает индуистский священник пандит, в гостиной вокруг него собирается больше двух десятков человек. Кавита и держащий младенца джасу занимают места на полу возле пандита. Священнослужитель зажигает церемониальный огонь и возносит м о л и т в ы огни богу огня, чтобы совершаемые им обряды были чистыми. Он начинает петь мантры, взывать к духам предков и просить их благословить и защитить ребенка. Мелодичный голос священника успокаивает. Кавита вглядывается в пламя и мысленно переносится к своей е ж е у т р е н н е й пудже на каменных ступеньках. Аромат благовоний и масла кхи витает в воздухе, и она закрывает глаза. В душе Кавита возникают видения. лицо дайджи между согнутых колен, табличка с красными буквами на двери, лязг железных ворот приюта, точное время и день рождения ребенка слышит она издалека голос священника, джасу отвечает ему, и пандит обращается к астрологической таблице, чтобы посмотреть, что обещает мальчику гороскоп. Кавита напрягается еще больше. Сейчас будет определена вся дальнейшая жизнь сына, его здоровье, достаток, женитьба и, конечно же, имя. После некоторой паузы Пандит смотрит на Джасу. Выберите имя, начинающееся с буквы В. Взгляды всех присутствующих обращаются к Джасу. Он на секунду задумывается, затем на его лице появляется улыбка, и отец наклоняется к мальчику, чтобы прошептать имя ему на ушко. Затем Джасу поворачивается и поднимает малыша, чтобы все увидели его сына. Виджай, произносит он, сияя. Пандит одобрительно кивает, и гости радуются, повторяя друг другу это имя. Где-то в толпе. Кавита слышит еще что-то. Это пробирающий до м у р а ш е к крик младенца. Она смотрит на сына, тот спит. Тогда она окидывает взглядом комнату, пытаясь понять, откуда доносятся звуки плача. Но в комнате нет других детей. Джасу кладет малыша в люльку, украшенную гирляндами ярко-оранжевых бархатцев, белых и красных хризантем, и начинает качать колыбель. Другие женщины медленно подходят и обступают их. Кавита слышит их поющие голоса, но даже они не могут заглушить пронзительный плач, который ей по-прежнему мерещится. На мгновение Кавиту поражает тревожная мысль о том, что для нее теперь все в жизни сына будет казаться сладко горьким. Кавита вглядывается в лицо Виджая, чтобы убедиться, что новое имя ему подходит. Оно означает победу.